Джейк тоже проснулся рано и, выйдя на улицу, понял, что не сумел сполна оценить ненавязчивую красоту и беспредельную ширь этого края. Куда ни кинь взгляд, простирались округлые холмы, зеленые пастбища и хлопковые поля с ровными рядами кустов, осыпанных белыми пушистыми шарами. По бескрайнему небу были разбросаны лоскути облаков. К большой, истоптанной ногами площадке, расположенной недалеко от того места, где стоял дом надсмотрщика, двигалась вереница негров. Кое-кто из них на ходу доедал завтрак. Джейк знал, что пища, мука, кукурузные зерна, солонина обычно выдавались им в сыром виде, и они или сдавали в общий котел, или готовили в собственной хижине. На беглый взгляд, принадлежащие О'Келли негры в основном были здоровы. Не похоже, что их плохо кормили или подвергали частым наказаниям. Джейк слышал оживленные разговоры и женский смех, которые смолкли, стоило ему приблизиться к толпе. Он был для них одним из тех, кто олицетворяет высшую власть. Джейк чувствовал их взгляды, которые они быстро отводили, чтобы не встретиться с ним глазами. В их умах и сердцах обитали обычные человеческие мысли и чувства, которые они по привычке старались скрыть. Заметив молодую негритянку с привязанным к спине крохотным ребенком, Джейк подошел ближе и спросил, сколько ему. Рабы неиспуганно присела и прошептала. Он родился на прошлой луне. Представив, как негритянке придется трудиться до самого вечера в гуще пекла, Джейк решительно произнес «Возвращайся в свою хижину». Словно по мановению волшебной палочки рядом возник Барт, а с ним три чернокожих погонщика, в чьи обязанности входило подгонять рабов во время работы. Куда ты ее отправляешь? Эта женщина не может выйти в поле. Почему? Потому что она недавно родила и нуждается в отдыхе, не говоря о том, что пребывание на жаре опасно для младенца. Барт переступил с ноги на ногу и слегка ударил плеткой по своим сапогам. Тогда пусть идет на кухню. Она пойдет в свою хижину и будет заботиться о ребенке», — твердо произнес Джейк. «Я намерен освободить от работы других кормящих негритянок, тех, кому скоро рожать, а также рабов, которые выглядят больными. Сейчас я проведу осмотр». «Ты задерживаешь выход в поле. Управляющий разозлится, достанется мне». «Это не займет много времени». Джейк прошел вдоль колонны, в которую вытянули снегры. Заметил вчерашнюю женщину, чей ребенок подавился лепешкой и спросил, как дела у малыша. А после увидел Лилу. Встретив взгляд Джейка, Мулатка опустила ресницы. Ее прекрасные густые длинные волосы были подвязаны алой лентой, смуглые ноги прикрывала пестрая ситцевая юбка, зато тонкая ткань белого лифа не скрывала очертаний, округлых и полных грудей. Рядом с Лилой стояла высокая, стройная, чернокожая женщина, очевидно, ее мать. Она резко выделялась из толпы. Надменные ноздри, чувственные губы, величавая осанка воительницы, а не рабыни. Ее тело было изящно обернуто цветной тканью. Она гордо держала голову, от нее исходила магическое ощущение дальних стран смерцающей мерцающей пылью равнин, криками диких животных и жаром экваториального солнца. Работа на хлопковой плантации не требовала особых умений, навыков. Здесь были нужны лишь выносливость и физическая сила. Но в угольно-черных глазах женщины притаился глубокий ум. Казалось, она повидала и пережила все на свете и способна предугадать любую беду. Джейк не решился задержаться возле Лилы и ее матери, столь непохожих на остальных рабынь, и прошел мимо. Не слушая возражений Барта, он отобрал три десятка женщин с маленькими детьми, указал на пожилого негра с раной на ноге юношу с какой-то кожной болезнью, двух мальчишек со вздутыми животами и еще на нескольких человек, показавшихся ему слишком худыми. Эти люди пойдут со мной. В темных глазах надсмотрщика вспыхнул гнев. «Кто дал тебе право освобождать рабов от работы?» «Мистер Уильям, потому что нанял меня», заявил Джейк, и испохватившись, спросил «А... Кто делал это прежде? — Как ты думаешь, кто? — Я. — Если тебе жаловались? Барт ухмыльнулся, мне никто никогда не жаловался. Кстати, вон идет мистер Фойер. — Надо же! Почтил нас своим присутствием. Вот спросим у него. К ним приближался высокий, худощавый, хромой человек с вытянутым лицом, напоминающий крысу. Он был так бледен, точно под его кожей не осталось ни капли крови. Джейк подумал, что у него должны быть холодные и липкие конечности и нрав злобного аскета. Мистер Фаер сухо кивнул Барту и Джейку, не подав руки ни тому, ни другому. «Сэр, нам надо поговорить», — сказал Барт и предложил отойти. Он сделал темнокожим помощником знак придержать колонну, и трое мужчин отошли на край площадки. Джейк заметил, что, несмотря наделанное равнодушие, в глазах многих рабов сквозит живой интерес к происходящему. Барт коротко изложил суть дела, а мистер с сходу произнес. «Среди них нет лежачих больных, потому на работу выйдут все. Это невозможно». Голос Джейка звенел от напряжения. Управляющий впился в лицо молодого доктора взглядом водянистых глаз, отчего тот невольно ощутил внутреннюю дрожь и медленно произнес. «Мистер Киттинг, я должен обеспечить сбор должного количества хлопка. От этого зависит благосостояние хозяев, равно как и мое жалование. То, что вы делаете, недопустимо, ибо завтра... К вам явится толпа черномазых с притворными жалобами, и вместо трех сотен рабов в поле выйдет одна. Постепенно я осмотрю всех рабов с этой плантации и смогу понять, у кого из них есть проблемы со здоровьем, а кто склонен к притворству. Это дело одной недели. Вы не знаете, сколько тюков хлопка должны собрать чернокожие за неделю. «Меня волнует не хлопок, а люди, которые его собирают. Мне поручено заботиться о них, и я буду это делать». Барт презрительно фыркнул. «Люди, ты не можешь представить, какие усилия мне приходится прикладывать, чтобы заставить работать мускулы этой толпы, не слишком часто стегая рабов кнутом?» дабы они не потеряли в цене. «Мне остается доложить о происходящем мистеру О'Келли», — холодно заявил Фойер. «Делайте, что хотите», — ответил Джейк. «Я не отступлюсь от своего мнения». Тем же утром управляющий доложил хозяевам о дерзком поведении нового работника. Джейку было некогда об этом думать, его занимали другие дела. Решив, что негоже принимать больных в своем жилище, он оборудовал местечко под одним из навесов и занялся темнокожими пациентами. Выслушав доклад Фойера, мистер Уильям удивился, Юджин разозлился, а Сара всерьез заинтересовалась происшедшим. День она провела, как обычно, после смерти матери у нее было много дел в усадьбе, а вечером что погулять. Она была рада посетить свою волшебную страну, где под ногами звучала чистая песня ручья. В лицо струился аромат азалий, а над головой смыкались темные кроны деревьев. Сара не удивилась, увидев Джейка Киттинга, который брел по соседней тропинке, наполовину скрытый кустарником и травой. Она слукавила бы, если б сказала, что не рада, Такому случаю. Он шел не спеша, чуть согнув плечи. Было видно, что он не любуется природой, а думает. Подаврав юбки, Сара сделала несколько быстрых шагов и догнала его. Мистер Китинг, он остановился. Встретив ее прямой твердый взгляд, слегка смутился и повел рукой по растрепавшимся русым волосам. — Миссу Келли? — Простите, не ожидал встретить вас здесь. — Я всегда гуляю по вечерам. Это мои любимые места. А вам они нравятся? — Я еще мало что видел. — Сара заправила выбившуюся прядь под украшенную цветами шляпку флорентийской соломки и усмехнулась. Зато успели завести на плантации новые порядки. Мистер Фуэр уже доложил нам об этом. Джейк развел руками. Я просто выполняю свои обязанности. Здоровые негры будут лучше работать. Простите, но меня волнует не хлопок, а люди. Вы аболиционист? Он пожал плечами. «Нет, не знаю. Я не задумывался об этом. В нашей семье никогда не держали рабов. К тому же в Новом Орлеане, откуда и родом много свободных цветных». «Расскажите о себе», — попросила Сара. Джейка сбивала с толку и вместе с тем подкупала ее непривычно открытая, напрочь лишённая кокетства манера держаться. Он заговорил сперва смущенно, потом все с большим увлечением и жаром рассказал об отце, о матери, о старшем брате, о том, как жил и учился в Нью-Йорке, городе просвещения и новшеств. Сара не имела понятия ни о газовом освещении, ни о многоэтажных домах, ни о конных амнибусах, ни об электрическом телеграфе и слушала собеседника с большим интересом.